Седьмая глава, вторая реставрация, 1815 год, Страницы с 318 по 339. Мой приезд из Вены задержался еще на много дней по сравнению со сроком, указанным мной королю в письме 27 мая. Интриганы, стремившиеся воспрепятствовать подписанию заключительного акта Конгресса, не считали себя побежденными и надеялись вывести меня из терпения. Но я слишком хорошо понимал, как важно не отступать, и потому не отказывался от своих намерений. Я считал, что необходимо до начала войны, исход которой мог долго оставаться сомнительным, иметь за подписями, держав их письменные, не подлежащие отмене обязательства. Никому не было дано предвидеть, что эти самые державы откажутся в результате побед от своих обязательств и что мы со своей стороны совершим ошибку, предоставив им подобные возможности. Как бы то ни было, мой долг казался мне ясным, и я его выполнил. Я покинул Вену лишь 10 июня на другой день после того, как заключительный акт Конгресса был подписан. Только прибыв в Бельгию, я узнал, как об этом уже было сказано, об исходе битвы при Ватерлоу. Король уже покинул Гент, когда я прибыл в Брюссель. Я настиг его лишь в Льеже. Он направлялся вслед за английской армией, а мне именно это хотелось предупредить. Я прибыл к нему в тот момент, когда он собирался садиться в карету. Он пытался сказать мне несколько любезных слов. Я не скрыл от него, что меня крайне огорчает способ, которым он... Предполагает вернуться во Францию, что он не должен являться туда с иностранными войсками, что этим он вредит своему делу и, оскорбляя национальное самолюбие, охлаждает чувства, которые там испытывают к его личности, что, по моему мнению, он должен направиться с каким-нибудь эскортом или еще лучше без него, к одному из тех пунктов французской границы, куда иностранцы еще не проникли, и устроить там место пребывания своего правительства». Страница 319. Я указал ему на Лион, как на город, соответствующий со всех точек зрения, как по своему значению, так и по положению, моему плану. «Король», — сказал я ему, — «мог бы из Лиона осуществлять свою власть совершенно независимо от союзников. Если он желает, то я отправлюсь туда вперед и вернусь, чтобы дать ему отчет о настроении города». Прибыв в Лион, он должен обратиться с воззванием к своим верным подданным, и заблуждавшиеся, вероятно, первыми поспешат туда. Он созовет палаты. До того, как дух партийности начнет создавать препятствия, останется достаточно времени, чтобы составить основные законы. Из Лиона он мог бы защищать Францию, в то время как из Парижа это невозможно. Надо предвидеть тот случай, что в итоге своих побед союзники изменят намерения и речи, и пожелают воспользоваться в ущерб Франции теми успехами, относительно которых они так торжественно заявили, что стремятся к ним лишь ради нее. Некоторые признаки, продолжал я, заставляют меня предвидеть подобную перемену. Их приверженность к определенным принципам еще настолько недавнего происхождения, что мы не можем не бояться этих людей, привыкших определять свои права своими притязаниями, а свои притязания своей силой. Если бы они променяли роль союзников на роль врагов, и королю пришлось бы вести с ними переговоры, то нигде в другом месте он не мог бы оказаться в такой мере в их руках, как в своей собственной столице». поэтому я настаивал на том, чтобы он вернулся туда лишь тогда, когда он сумеет там безраздельно править и когда Париж будет совершенно очищен от крамольников и от иностранных войск. Я закончил эти объяснения заявлением королю, что в случае принятия им другого решения, я не буду в состоянии руководить его делами. Затем я вручил ему свою отставку и удалился, передав ему записку, приложенную ниже. Она представляет сводку наших работ на Конгрессе и указывает способы, которые я считал пригодными для исправления ошибок, совершенных во время первой реставрации. Страница 320. Донесение, сделанное королю во время его путешествия из Гента в Париж. Ваше Величество, в апреле 1814 года Франция была занята тремястами тысячами иностранных войск, за которыми готовы были последовать еще пятьсот тысяч. Внутри страны у нее оставалась лишь горсть уже изнуренных солдат, совершивших чудеса доблести. Она имела вовне хотя и большие, но рассеянные, лишенные связи военной силы, которые не могли принести ей никакой пользы и даже не были в состоянии оказать помощь друг другу. Часть этих военных сил находилась в запертии в отдаленных крепостях, которые можно было бы удерживать в более или менее длительного времени, но которые, по всей вероятности, должны были пасть при простой осаде. Двести тысяч французов стали военнопленными. При таком положении вещей надо было во что бы то ни стало прекратить военные действия путем заключения перемирия, что и произошло 23 апреля. Это перемирие было не только необходимо, но оно представляло акт мудрой политики. Прежде всего требовалось, чтобы союзники заменили насилие доверием к нам, а его надо было внушить. Кроме того, перемирие не лишало Францию ничего того, что могло бы служить ей поддержкой в настоящем или хотя бы в самом отдаленном будущем. Оно не лишало ее и части того, на сохранение чего она могла иметь хоть малейшую надежду. Все, считавшие, что отсрочка сдачи крепостей до заключения мира позволила бы добиться лучших его условий, не знают или забывают, что помимо невозможности для Франции заключить перемирие без сдачи крепостей, попытка продолжить их занятия вызвала бы недоверие союзников и, следовательно, изменила бы их намерение. Страница 320-я. Эти намерения были таковы, что Франция могла их разделять, они были много лучше того, на что можно было рассчитывать. Союзники были встречены как освободители. Похвалы, расточаемые их великодушию, возбуждали у них желание его действительно проявить. Надо было воспользоваться этим настроением, пока они проявляли его со всей горячностью и не дать ему времени охладиться. Было еще недостаточно прекратить военные действия, надо было добиться освобождения французской территории. Следовало полностью разрешить все вопросы, в которых была заинтересована Франция, и не оставить ничего неясного в ее судьбе, чтобы Ваше Величество могли сразу занять угодную вам позицию. Для достижения наилучших условий мира и извлечения из него всех тех выгод, которые он мог дать, необходимо было спешить с его подписанием. Страница 321. По договору 30 мая Франция потеряла лишь то, что она завоевала, и даже не все завоеванное ею в течение завершаемой этим договором борьбы. Она утратила господство, которое не означало для нее благоденствие и счастье, и которое она не могла бы сохранить вместе с выгодами прочного мира. Для правильной оценки мира 1814 года надо вспомнить о впечатлении, произведенном им на союзные народы. Император Александр в Санкт-Петербурге и король прусской в Берлине были встречены не только холодно, но даже с недовольством и ропотом, потому что договор 30 мая не осуществлял надежд их подданных. Франция повсюду взимала огромные военные контрибуции. Теперь ожидали, что на нее самое будет наложена контрибуция, но она не заплатила ничего. Она сохранила в качестве своей собственности все завоеванные ею предметы искусства. Все ее памятники были пощажены, и надо сказать, что с ней поступили с такой умеренностью, примера которой при подобных обстоятельствах не дает ни одна историческая эпоха. Все вопросы, непосредственно интересовавшие Францию, были разрешены, в то время как решение вопросов, задевавших интересы других государств, было отложено впредь до постановлений будущего Конгресса. Франция была приглашена на этот конгресс, но когда ее уполномоченные прибыли, то они обнаружили, что страсти, которые договор 30 мая должен был потушить, и предубеждение, которое он должен был рассеять, с момента его заключения снова ожили, может быть, вследствие сожалений, которые он возбудил, удержав. Они продолжали, например, называть себя союзниками, как будто война еще продолжалась. Их представители, прибыв первыми в Вену, письменно обязались в протоколах, существование которых французские уполномоченные подозревали с самого начала, но с которыми они познакомились лишь четыре месяца спустя, допустить участие Франции только ради формы. Два таких протокола, находящиеся теперь перед глазами Вашего Величества и датированные 22 сентября 1814 года, гласят в основном, что союзные державы возьмут на себя почин во всех вопросах подлежащих обсуждению Конгресса. Союзными державами называли лишь Австрию, Россию, Англию и Пруссию, потому что как договоры, так и намерения этих держав гораздо теснее связывали их друг с другом, чем с кем-либо другим. Они одни должны были разрешить вопрос распределения провинций, которыми можно было располагать, причем Франция и Испания должны были допускаться для высказывания своих мнений и возражений, которые предполагалось обсуждать вместе с ними. Страница 322-я. Уполномоченные четырех держав должны были вступать с уполномоченными других в обсуждение вопросов, относящихся к территориальному разделу Варшавского герцогства, Германии и Италии, лишь по мере того, как достигнув полного между собой согласия, они целиком разрешили бы каждый из этих трех вопросов. Союзники желали оставить Франции совершенно пассивную роль. Она должна была быть не столько участницей в происходящем, сколько простой зрительницей. Франция все еще вызывала недоверие, питавшееся воспоминанием о ряде ее вторжений и враждебность, возбуждаемую тем злом, которое еще так недавно она причиняла Европе. Страх перед ней не успел иссякнуть, ее силы еще вызывали опасения, и все надеялись достигнуть безопасности, лишь включив Европу в систему, направленную исключительно против Франции. Таким образом, коалиция все еще продолжала существовать. Ваше Величество позволит мне вспомнить с некоторым удовольствием, что во всех случаях я высказывал то мнение, пытаясь убедить в нем даже главнейших офицеров его армии, что во имя интересов Франции, а теперь даже во имя своей славы, следует добровольно отказаться от идеи возвращения Бельгии. Я считал, что без этой патриотической жертвы не может быть мира между Францией и Европой. Действительно, хотя Франция потеряла свои позиции, но величие французской мощи держало Европу в состоянии страха, который побуждал ее сохранять враждебную позицию. Наша мощь такова, что теперь, когда Европа находится на высшем, Франция на низшей ступени своей силы, она все еще боится нашего возможного успеха в борьбе. Мой взгляд выражал в этом отношении лишь чувство нашего величия, но большинство ваших главных слуг – Но почтенные писатели, но армия, но большая часть нации не разделяли этой умеренности, без которой был невозможен никакой прочный мир и даже видимость его. Эти честолюбивые намерения, которые могли быть приписаны с некоторым правом самой Франции, увеличивали и оправдывали страх, вызываемый ее силой. Поэтому печать была полна инсинуаций или обвинений против Франции и ее уполномоченных. Они были изолированы, и почти никто не решался с ними встречаться. Небольшое число уполномоченных, не разделявших этих предубеждений, избегало их, чтобы не компрометировать себя в глазах остальных. Если что-нибудь предпринималось, то это тщательно от нас скрывалось. Происходили совещания помимо нас, и когда в начале Конгресса был образован Комитет по вопросу о федеративном устройстве Германии, то каждый вошедший в него уполномоченный, должен был обязаться своей частью не сообщать нам ничего о происходившем там. Страница 323. Хотя правительство Вашего Величества не имело ни одного из тех намерений, в котором его подозревали, хотя оно не собиралось и не хотело ни о чем просить для себя, но все вопросы, подлежавшие рассмотрению Конгресса, имели для него величайшее значение. Если оно и было заинтересовано в таком способе их разрешения, который не совпадал с тогдашними временными интересами некоторых из держав, то, к счастью, этот способ соответствовал интересам их преобладающего большинства и даже длительным и постоянным интересам всех держав вообще. Бонапарт уничтожил столько правительств и присоединил к своей империи столько земель и столько различных народов, что когда Франция перестала быть врагом Европы и вернулась в те границы, за пределами которых она не могла бы сохранить с другими державами дружественных отношений, то почти во всех частях Европы оказались области, лишённые правительства. Государства, обобранные им, но не уничтоженные, не могли вернуть себе утраченных ими провинции, так как отчасти они перешли во владение государей, которые с тех пор успели стать их союзниками. Поэтому для установления власти в странах, лишившихся ее вследствие отказа от них Франции, и для вознаграждения государств, потерпевших отторжение, приходилось эти первые страны разделить между вторыми. Какое бы отрицательное отношение не вызывало тогда такое распределение людей и стран, Унижавшее человечество, оно стало неизбежным вследствие насильственных узурпаций, совершенных властью, которая, применяя свою силу лишь в разрушительных целях, создала необходимость созидать новое из заставленных ее обломков. Саксония была завоевана. Неаполитанское королевство находилось во власти узурпатора. Приходилось решать вопрос о судьбе этих государств. Парижский договор гласил, что соответствующие постановления должны быть таковы, чтобы способствовать установлению в Европе реального и прочного равновесия. Ни одна держава не отрицала, что необходимо сообразоваться с этим принципом, но особые виды некоторых из них побуждали их к ложным мерам для выполнения этой цели. С другой стороны, бесполезно было бы устанавливать подобное равновесие, если бы одновременно в основу будущего мира в Европе не были положены те принципы, которые лишь одни могут обеспечить внутреннее спокойство государств и в то же время помешать голой силе определять их взаимные отношения. Страница 324. Ваше Величество желало, чтобы одновременно с Вашим возвращением во Францию были выдвинуты принципы чисто моральной политики, чтобы они стали правилом поведения Вашего правительства. Вы понимали, что необходимо их усвоение кабинетами и их проявление в сношениях между государствами, и Вы приказали нам применить все влияние, которым Вы располагали, и все наши усилия для признания их всей собравшейся Европой. Вы намеревались вызвать общее восстановление, Такое предприятие должно было встретить многочисленные препятствия. Влияние революции отнюдь не ограничилось одной французской территорией. Она распространилась за пределы Франции благодаря силе оружия, благодаря поощрению всех страстей и общему призыву к распущенности. Голландия и некоторые части Италии испытали несколько раз замену власти легитимной властью революционной. С того времени, как Бонапарт стал хозяином Франции, не только стало достаточно победы для уничтожения верховной власти, но все привыкли даже к тому, что простыми декретами не излагаются государи, уничтожаются правительства и целые народы. Хотя такой порядок неизбежно должен был, если бы он затянулся, повести к разрушению всякого цивилизованного общества, он продолжал держаться вследствие привычки и страха. И так как он отвечал временным интересам нескольких держав, то некоторые из них не опасались заслужить упрек в том, что они берут Бонапарта за образец. Мы показали всю опасность, создаваемую таким неправильным взглядом на вещи. Мы заявили, что существование всех правительств подвергается величайшей опасности при системе, которая ставит их сохранение в зависимости от крамольной партии или от исхода войны. Наконец, мы показали, что начало легитимности власти – должны быть освещены прежде всего в интересах народов, так как лишь один легитимные правительства прочны, а остальные, держась одной силой, падают сами, как только лишаются этой поддержки и вергают таким образом народы в ряд революций, конец которых невозможно предвидеть. Уже давно многие с трудом внемлют этим принципом, слишком строгим для политики некоторых дворов, противоположной системе, которую придерживаются англичане в Индии и, может быть, стеснительным для России, которая от них, во всяком случае, сама отреклась в нескольких недавно изданных ею торжественных актах. Прежде чем нам удалось убедить в их значении, союзные державы приняли решение, совершенно им противоречащее. Страница 325. «Пруссия требовала всей Саксонии», и Россия присоединилась к этому требованию. Англия в официальных нотах не только согласилась на это без всяких оговорок, но еще пыталась доказать, что удовлетворение этого требования справедливо и полезно. Австрия также официально дала свое согласие, оговорив только некоторые исправления границ. Таким образом, Саксония оказалась принесенной в жертву благодаря частным соглашениям между Австрией, Россией, Англией и Пруссией, которым Франция оставалась чужда. Однако язык, которого держалось французское посольство, его разумные, серьезные и последовательные выступления, свободные от всяких чистолюбивых намерений, начинали производить впечатление. Оно видело, как восстанавливается доверие к нему, чувствовалось, что высказываемые им взгляды соответствуют интересам Франции не больше, чем интересам всей Европы и каждого государства в отдельности. Удержав, начинали открываться глаза на указанные им опасности. Австрия первая пожелала пересмотреть то, что было, так сказать, окончательно решено в отношении Саксонии, и заявила в ноте, переданной 10 декабря 1814 года князю Гарденбергу, что она не потерпит уничтожения этого королевства. «Это была первая выгода, достигнутая нами благодаря тому, что мы следовали по указанному вашим величеством пути». Я упрекаю себя в том, что часто жаловался в письмах, которые я имел честь вам писать, на испытываемые нами трудности и на медлительность, с которой идут дела. Эту медлительность я теперь благословляю, так как если бы дела шли быстрее, то до конца марта конгресс был бы закончен. государь вернулись бы в свои столицы, армия возвратилась бы домой и нам пришлось бы преодолевать большие трудности». Так как Метерник официально сообщил мне свою ноту от 10 декабря 1814 года, то я мог заявить мнение Франции и вручил ему и лорду кэс целое политическое исповедание веры. «Я заявил, что Ваше Величество ничего не просит для Франции, что вообще Вы просите лишь то, что отвечает простой справедливости, что Вы больше всего желаете, чтобы революции прекратились». чтобы созданные ими доктрины больше не отражались на политических сношениях государств, и, наконец, чтобы каждое правительство могло либо предупреждать эти революции, либо же совершенно их прекратить, в случае, если бы они ему грозили или уже поразили его. Эти заявления окончательно рассеяли проявленное в начале недоверия к нам. Оно уступило вскоре место противоположному отношению. ничего более не делалось без нашего участия. Теперь не только справлялись о нашем мнении, но добивались нашего одобрения. Общественное мнение в отношении к нам совершенно изменилось, и изоляция, в которой мы раньше находились, сменилась изобилием людей вокруг нас, проявлявших вначале такую боязливость. Страница 326-я.